Трехсотые. Сентябрь. 5. -е. Считаю полезным всегда по утрам. Пранаяму. Три-пять дыханий. Полезный днем глубоко вдохнуть несколько раз, особенно если окружающие дисгармоничны. Дыхание выводит и яды, и отработанные газы из организма. Кислород — важнейшая пища для тела. Без воды и пищи еще можно прожить несколько суток, но без дыхания даже нельзя трех минут. Процесс можно усилить и углубить осознанием, что вдыхается чистый огонь, а выдыхается отработанный ур. ядовитое дыхание многих, раздражение, злоба и другие низшие чувства усиливают состав выдыхаемых ядов. Дышать одним воздухом с кем-то — явление непростого порядка. Памятование о каждом соприкосновении с людьми должно включать и это соображение. Чистота воздуха в жилом помещении необходима, Очистительные масла — мята, эвкалипт, хвоя — полезны, безусловно. Не зная дряхлости тела хозяин, которого применяет дыхание, пранаяму.